Глава 23. Потоп в ресторане. Заведение под странным названием Анабиос располагалось на крыше двадцатиэтажной башни из стекла и металла, стоявшей в центре Москвы. Зал ресторана накрывал большой прозрачный купол, на котором лазерными лучами под ритмичную музыку выводились разные узоры иероглифы и символы знаков зодиака. Столики были расставлены вокруг большого фонтана, переливающегося всеми цветами радуги. Между ними на колесиках проносились роботофицианты с подносами в руках. Тетку Марианну Афанасий увидел сразу. Она сидела за столиком у самого бортика фонтана и ужинала. Книги лежали в пакете, висящем на спинке ее стула. Иногда Марианна настороженно озиралась по сторонам, прикрывая свое лицо пластиковым меню. Афанасий в очередной раз поразился, как же она похожа на его мать, если бы не выражение лица. Анастасия Никитина всегда улыбалась, а Марианна хмуро поглядывала на окружающих, словно подозревала всех в том, что ее хотят ограбить. Когда они подошли к ее столику, Марианна едва не подавилась мороженым. Она попыталась вскочить со стула, но Кеша положил руку ей на плечо и почти силой усадил обратно. «Караул!» – завопила тетка Марианна. К ним тут же подкатился робот-официант. «Какие-то проблемы?» Деловито осведомился он. «Ко мне тут пристали хулиганы какие-то. Я их знать не знаю», заявила Марианна. Ирина и Айгуль уселись на свободные стулья. Афанасий сел рядом с теткой. «Она просто нас не узнала», сказал Кеша роботу. «На самом деле мы с ней закадычные друзья». Марианна снова подскочила, но Кеша прижал ее к стулу. «Друзья, которые иногда, шутки ради, сдают друг друга в полицию». Добавил он, и тетка сразу утихомирилась. «А ведь верно!» Приветливо воскликнула она. «И как я вас сразу не признала! Где были мои глаза?» «Какая странная компания!» Покачал металлической головой робот и уехал к другому столику. Мариана обвела всех злобным взглядом. «Вот так и знала, что это какая-то подстава!» Сказала она. «Как вы меня нашли?» «Это было не так сложно», ответила Афанасий. «Догадывалась ведь, что не стоило не связываться с этим сетевым аукционом. Ваши мудреные книги никому не нужны. Просто ты предлагала их не тем людям». Кеша придвинул к себе тарелку с мороженым и без зазрения совести начал угощаться. «Я не стала бы продавать книги, но вы же сперли все мои деньги, которые ты получила за предательство своей сестры», — сказал Кеша. «Опустим подробности», — заявила Марианна. «Вот ваши книжонки». Она бросила на стол большой пакет. «Забирайте и проваливайте отсюда. У меня в этом ресторане и другие дела есть». «Какие?» – удивилась Айгуль. Марианна кивнула в сторону столика у окна. Там сидел и ужинал молодой мужчина. «Мы познакомились недавно», – заговорщицки прошептала она. «Но мне кажется, у него есть кто-то еще». «Вот и слежу за ним». «А он тебя еще не увидел?» – удивилась Айгуль. «Я же не совсем дурочка. Прикрываюсь меню, когда он смотрит в мою сторону». «Только держишь его вверх ногами», — заметил Кеша. Марианна покраснела и перевернула карточку. «Ты знакома с Тимуром Кайратовым?» — спросил Афанасий. «А то и не знаешь», — скривилась Марианна. «Это ведь он и заплатил мне за то, что я сыграла роль Анастасии. А знаешь, где он живет?» «Конечно. Только вам не собираюсь этого говорить». «А чего же?» — спросил Кеша. «А что вам от него нужно?» Афанасий возмущенно на нее посмотрел. «А ты не знаешь? Мы хотим освободить маму». «Погодите», — нахмурилась марианна «Так они еще не отпустили ее?» «Она все еще в плену. Но они обещали, что не будут держать ее долго. Сказали, что отпустят через пару дней. Наверное, она все еще им нужна». «А ну, говори адрес!» — воскликнула Айгуль. «Вот уж дудки! Чтобы они и меня потом похитили!» В это время у их столика снова возник робот-официант. Он учтиво поклонился и поставил перед Марианной большую черную коробку, перевязанную алой ленточкой. «Ого!» — округлила глаза тетка. «Это что?» «Подарок!» — торжественно объявил робот. «От кого?» «Меня просили не говорить». И он снова исчез. «Я знаю, от кого он», — радостно пробормотала Марианна, разворачивая упаковку. «Мой любимый все-таки заметил, что я за ним слежу. Он решил показать мне, что совсем не сердится и готов поиграть в эту игру». Она покосилась в сторону своего любимого. В этот момент за его стол села незнакомая молодая девушка, и они принялись оживленно любезничать. Марианна изумленно вскинула брови. «Похоже, он променял тебя на другую», — заметила Айгуль. «Негодяй!» — взвизгнула Марианна. «В таком случае пусть подавится своим подарком!» Она схватила коробку, размахнулась и швырнула ее в фонтан. В тот же миг в ресторане прогремел ужасный взрыв. Фонтан разлетелся вспышкой сверкающих осколков. Вода взметнулась к потолку, а затем огромной волной обрушилась на всех посетителей ресторана. Люди и пришельцы с других планет свалились со стульев, смытой мощным цунами. Разлетелись во все стороны. Вода растеклась по полу, выплеснулась из ресторана и полилась вниз на проходящую вдоль здания магистраль. Марианна с очумевшим видом села на мокром полу и выплюнула струйку воды. «Что?» «Что это было?» – недоуменно спросила она. Афанасий, Кеша, Ирина и Айгуль, мокрые с ног до головы, сами лишились дара речи от потрясения. «Это ваши шуточки?» – напустилась на них тетка. «Сдается мне, тебя только что хотели прикончить», – сказал ей Кеша. «Что? Да ты спятил! С чего это кому-то так обращаться с таким хорошим человеком, как я? Наверное, это Тимур Кайратов решил убрать тебя». как ненужного свидетеля», — сказала Ирина. «Вряд ли», — покачала головой Айгуль. «Тогда он взорвал бы ее еще пару дней назад. Почему же он прислал ей бомбу только сейчас? Может, они продолжают следить за нами?» — предположил Афанасий. «Увидели, что мы говорим с Марианной и решили одним махом убрать сразу всех нас». «Вот это больше похоже на правду», — кивнул Кеша. «Ах, вот оно что!» — разозлилась Марианна. «Противный, баразматичный старикашка! Ну, держись. Ты у меня еще получишь. Я знаю, где он живет. И где держит Анастасию. Это большое имение в получасе езды от города. Настоящий дворец. Я сейчас напишу вам адрес». Она огляделась на полу, затем подтащила к себе свою сумочку и начала в ней рыться в поисках ручки и блокнота. «А почему же его адреса нет в справочниках?» – недоумевала Ирина. «Дом официально записан на каких-то его дальних родственников». «Теперь все понятно. Вот как он решил замести следы», — обрадовалась Ирина. Любимый мужчина Марианны тем временем помог своей спутнице подняться с пола и повел ее к выходу из ресторана. «Гады!» — крикнула ей вдогонку Марианна. «Вокруг меня одни гады и предатели!» Она быстро написала адрес и протянула бумажку Афанасию. Никитин хотел ее взять, но Марианна вдруг схватила его за руку. «Вот что!» — замялась она. «Ты вроде неплохой парень, Афанасий». «Кажется, я начинаю понимать, за что тебя любят Иннокентия Анастасия. Мы познакомились не самым лучшим способом. И сейчас я еще не готова общаться с тобой, как с полноправным членом семьи. Просто хочу, чтобы ты знал, я неплохая. Просто немного взбалмошная и недружелюбная. И мне жаль, что все так получилось. Может, когда-нибудь, если Анастасия простит и не прибьет меня при первой встрече». Мы сможем с тобой общаться, как настоящие родственники. Когда-нибудь, когда я буду к этому готова. — Конечно, — кивнула Фанасий, — когда-нибудь и я буду к этому готов. — Рада, что мы понимаем друг друга, — сказала Марианна. Она попыталась отжать мокрую одежду, затем махнула рукой, поняв, что это бесполезно. Тетка Марианна поднялась на ноги и, громко стуча каблучками, зашагала к двери ресторана. Книги она оставила на столе. Кеша заинтересованно смотрел ей вслед. «Это что-то новенькое», — сказал он. «Похоже, что иногда и в Марианне просыпается нормальный человек». «Похоже», — согласился Афанасий. Где-то вдалеке уже слышались полицейские сирены. Кто-то вызвал полицию. Афанасию и его друзьям сейчас ни к чему было задерживаться здесь. Они забрали книги и вышли из затопленного ресторана. «Теперь мы знаем адрес Кайратова». — сказал Афанасий, пока они в лифте спускались вниз. — И можем попытаться освободить маму, а еще разрушить его замыслы, чтобы он там не планировал. Ирина тут же защелкала клавишами своего компьютера. — Тимур Кайратов сейчас находится на торжественном приеме в городской мэрии, — объявила она. — Вот изображение. Все склонились над экраном. Старик Кайратов с хмурым видом сидел в своем кресле на каком-то возвышении, окутанный густыми клубами табачного дыма. Перед ним стояло множество нарядно одетых людей с бокалами в руках. Кайратов как раз произносил речь, одновременно пыхая сигаретой. «Значит, он еще не добрался до Льдаира», — сказала Афанасий. «Циркачи явно ждут его в поместье». «А ты можешь раздобыть планы особняка, как сделала это в Алматы?» «Сейчас попробую», — кивнула Ирина. «Адрес известен. Осталось только найти фирму, которая проектировала особняк», — Плющ застучала по кнопкам. «Готово!» – воскликнула она. «Сейчас я скачаю подробный чертеж». Они вернулись на стоянку и сели в машину. Тошка встретил их веселым тявканьем. К тому времени у дверей здания уже начала собираться толпа. Прибыли машины скорой помощи, хоть в ресторане, к счастью, и не было пострадавших. Полицейские аэромобили сразу взмывали ввысь, поднимаясь к самому анабиозу. На стоянку все еще стекали струи воды. «Ну как? Удачно сходили?» Сразу осведомился Сема. «А ты не видишь?» Айгуль показала на свою мокрую одежду. «Хорошо, что я остался в машине. Сюда обрушился такой водяной поток, что нас с Тошкой просто смыло бы в Москву реку». «А я тебя предупреждал», — сказал Афанасий. «Так куда теперь?» — осведомился Сёма. «Сейчас ездим еще в одно место», — сказала ему Кеша. «Это настоящий бандитский притон. Пообещай, что и там ты останешься в машине и даже носа не покажешь на улицу». «Конечно!» — тут же кивнул Сёма. Ирина как раз скачала план особняка. Кеша завел двигатель, и они устремились за город в живописную березовую рощу, где на самом высоком холме располагалось имение Тимура Кайратова.